«Усталый — Усталый? — переспросил он. — Да, пожалуй. Ты был добр ко мне. Я расскажу тебе все без утайки. Я — дух окаменелого человека, что лежит в музее напротив твоего дома. Я — привидение кардевского великана. Мне не будет мира и покоя до тех пор, пока мое бедное тело не предадут земле. А как проще всего заставить людей выполнить мою волю?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 предал свой собственный призрак. Сын мой, если в твоем сердце осталось хоть капля жалости к бедному одинокому привидению, никому не рассказывай об этом случае, подумай, каково мне чувствовать себя слом? Я слышал его величавую поступь шаг за шагом, пока он не спустился по лестнице и не вышел на пустынную улицу. Я жалел, что он ушел, бедняга, но еще больше, что он унес мое красное одеяло и таз для умывания. Примечание. Подлинный факт. Первоначально фальшивка была искусно воспроизведена другими мошенниками. Единственный подлинный кардевский великан демонстрировался в Нью-Йорке неописуемому возмущению другого подлинного великана. А в то же время толпы людей сходились посмотреть на него в музее города Олбани. Марк Твен собирался подробнее остановиться на этой теме. Он и раньше обуздывал увлечение своих соотечественников чудесами, окаменелый человек. А теперь намеревался высмеять стремление ученых-мужей теоретизировать, опираясь на ничтожное количество фактов. Герой... Упоминает об окаменелых бронтозаврах, открытых в Вайоминге. Теперь мне и не верится, что мы считали бронтозавра до Адамовой коровой.